«Нет, Мальцева, даже думать об этом забудьте!» Профессор Бастинда была непреклонна в своем решении, как скала. Директриса Моргана пила чай, пахнущий ромашкой, и молчала. Она выглядела измотанной и уставшей. «Ну почему? При чем тут возраст?» Спор не прекращался уже минут десять. Едва я сообщила о своем желании отправиться на поиски волшебного источника и заодно принца и раса. «Великая пустыня опасна». «И что?» «Да вам элементарно знаний не хватает, Мальцева!» — воскликнула профессор Бастинда. «Забудьте эту идею и освободите кабинет директора мышки. Там очередь из таких же желающих, как вы». «Что верно, то верно. Все мастерицы решили отправиться на поиски волшебного источника, и я догадывалась, что именно они попросят в награду, если смогут добыть воды». «Ираса». Отдавать его кому-либо не хотелось, и не вещь он, чтобы кому-то принадлежать. Живой человек, который имеет право выбора. Я посмотрела на директрису Моргану. С меня его высочество перед отъездом клятву взял, что я тебя не пущу, — пояснила преподавательница. Так что извини, Варвара, я не могу тебя включить в группы. Ну и раз... — Ёлки зелёные, вот теперь точно и окончательно, как встречу эту черноокую заразу, придушу собственными руками. Гад! Диктатор! Собственник! Не пустили, да? Агана, Фиона и Ромео сидели возле камина и вскочили, едва я закрыла за собой дверь. А я сразу говорила, что идея бесполезная, — заметила Саламандра. Но должна же я была попытаться хоть раз поступить по-честному и не в обход правил. Фиона хихикнула и тут же замолчала под моим хмурым взглядом. «Отправимся сами, я верно понимаю!» Ромео задумчиво почесал нос и подмигнул. «Ты нас не сдашь?» — повернулась я к Агане. «Вот еще!» — хмыкнула Саламандра. «С меня и раз, к счастью, забыл такую клятву взять!» Она подмигнула и села возле камина. «Итак, уходить надо сейчас, пока всем не до нас!» Деловито, потирая руки, заметила Фиона. — Что берем? У Ромео всегда вопросы по существу. — Две смены одежды, немного еды, денег и клубки с оружием, — ответила Саламандра. — Остальное будет лишним и ненужным. Варь, ты захвати гребенки со щитами, а ты, Ромео, свой летающий ковер, он точно пригодится. — На нем только один сможет лететь. — Примените заклинание увеличения, и ковер вас троих выдержит только поднимется метра на три над землей, не больше». «Ух ты! И правда? Как я не подумал-то!» «Иначе просто догонят», — добавила Агана, прожигая от волнения пятно на половице. «А вам нужно время. До утра не хватится, но на первой паре...» «Мы собираться! Встречаемся через пятнадцать минут на чердаке!» — крикнула Фиона. «Едва друзья исчезли, я принялась доставать вещи». Взяла две пары легких светлых штанов, три туники, нижнее белье, легкие сапожки, подаренные неделю назад Ромео. Платок на голову и крем от ожогов, напомнила Саламандра, и аптечку. По совету Аганы все сложила в небольшой рюкзак. — Я принесу еду и фляги с водой. До Великой пустыни на ковре вы доберетесь через трое суток. В городе купите провизии, наберете воду. — Хорошо, спасибо, Агана. — Варь. Саламандра остановилась возле огня, посмотрела на меня. Великая пустыня полна опасностей. Понимаю, что, когда это говорят, то слова кажутся пустым звуком, чем-то незначительным. И все же, там не будет действовать никакая магия, кроме трех-четырех заклинаний, вернее, вещей, на которых они будут. То есть, я уже начала догадываться, в чем подвох. У тебя останутся щиты, но плести ты их не сможешь. «У Ромео будет ковер. Пусть он не снимает заклинание увеличения. Оно будет там действовать, и вам передвигаться станет проще. Фиона, она сможет, если нужно, превратиться в кентавра. А остальное, ни одно заклинание не сработает, понимаешь?» «А... -а, -а. я была в Великой пустыне», — вздохнула Агана. «Безумно красиво. Но выжить в ней непросто. Магия Арии все еще сильна там». Она перебивает любое волшебство. Каким-то чудом держатся те немногие заклинания, что наложены до того, как твоя нога коснется песка Великой Пустыни. Но больше трех вещей с заклинаниями использовать нельзя, иначе все, абсолютно все наложенные чары исчезнут. «Амулеты тоже?» — поинтересовалась я, прикидывая, как выдержать огромный путь. «Нити с узелками на запястье повяжите». Но только по одной, и иголки сразу увеличьте, и сети сплетите и возьмите. Мало ли, в пустынях тоже есть нечисть. Ладно, пока летим, будет чем заняться. Иварь, я тут подумала. Я могу немножко помочь. Я не найду Ираса и не скажу, куда идти. Я этого просто не знаю, — вздохнула Агана. Но есть одно заклинание, которое Саламандра может использовать только раз за свою жизнь, в крайнем случае. Мне кажется, что он настал. Но ты же... Заклинание позволит тебе сделать три вышивки, зачаровать, и они будут действовать даже в великой пустыне, — перебила меня она. Только они не должны быть сложными. Я кинулась к Саламандре и растерянно замерла когда перед тобой девушка, состоящая из пламени, ее даже не обнимешь. Ну что ты, не переживай. Твое верное сердце найдет путь к тому, кто тебе дорог. Верь в это, не сдавайся. А захочешь сдаться, вспомни, ради чего до этого держалась. Спасибо, Агана, ты самая лучшая саламандра на свете, и подруга из тебя чудесная. Я жалобно всхлипнула, стараясь не расплакаться. — С вышивкой определись, чтобы я могла добавить в заклинание нужные слова. — А как ты думаешь, что нам нужно? — Вода, — отозвалась Саламандра. — Значит, я вышью ручей. И перенесешь готовый рисунок на флягу. В ней всегда будет вода. Раз. Достаточно трижды встряхнуть и открыть крышку, выльется ручей. Два. — Два. Только наложи заклинание закрепления обязательно. Да, сама бы я до такого вряд ли додумалась. Хорошо, еду тоже надо. Мы не унесем много. А сколько плутать будем по пустыне, не ясно. Это да, но с едой сложнее. Советую вышить что-то простое. Сухари? Предложила я, кусая губы. Да, купите в Орде, столице Аскании, вяленого мяса на первое время и сухофруктов. «Можете наложить на них заклинания, которые не позволяют еде испортиться. Пару дней они продержатся», — заметила Агана, начиная взволнованно ходить по комнате. «А третью вышивку какую сделать? Щиты выстоят против змей и скорпионов?» «Да, и даже против остальной нечисти. Я бы посоветовала вышить огонь или магических светлячков. Лучше второе. Первое вам особо не нужно в пустыне, раз будет еда». «Да и дров брать там негде, а вот свет пригодится». Агана создала огонек, что-то на него нашептала, и он сразу же рассыпался на искры. «Готово! Едва сделаешь все три вышивки, он активируется!» Я снова поблагодарила Саламандру, оглядела комнату, вспоминая, не забыла ли чего. «Ты пуговицы не пришила на последнюю тунику», решила отвлечь меня от тяжелых мыслей Саламандра. Я вздохнула. Пуговицы с одежды в качестве наказания за невнимательность срезал Арар -ар еще неделю назад, и добраться до туники я не находила времени. Я порылась в шкатулке, перебирая всякие швейные мелочи, но пуговиц не обнаружила. Подумала и вспомнила, что у меня есть те странные, что находила в самых неожиданных и непредсказуемых местах, лежат без дела, пусть хоть на что-то сгодятся. Я достала полупрозрачные с узором по каемке пуговицы Повертела в руках и пришила первую, а потом остальные три. Обрезала нитку, и туника вспыхнула у меня на коленях ярким голубовато-зеленым светом.